Это было его единственное оборудование на сегодня. Любимый меч, который он использовал уже больше года. Плащ он снял. В нем передвигаться сложно. В данный момент на нем была обычная одежда слуги. Но, ну, в конце концов, ничего более удобного в его гардеробе нет. И перед Алином стоял Михай. Откуда у него такое впечатление, Ален не знал. Но от чего то казалось, выглядел тут сейчас иначе. Михай успешно окончил три года учебы в академии, из-за чего больше всего радовалась, как ни странно, именно Сесиль, ибо теперь она могла наконец жить в одном доме со своим любимым братиком. И этот братик буквально только что вернулся на воздушном корабле и сразу же сказал, что у него есть дело Калину. Он хотел сразиться с ним, всерьез. От обычной улыбки на лице Михая не осталось и следа. «Я понимаю. Я буду сражаться всерьез», — так ответил Ален. Зачем это было Михаю, он не знал, но он все равно проследовал затем в сад. Семья барона, как обычно, собралась посмотреть на поединок. Командир рыцарей принял роль судьи. В прошлом году они уже устраивали спаринг. Но сейчас от чего-то атмосфера была совсем другой. Он буквально чувствовал решимость, витающую в воздухе. Ален призвал книгу и проверил статус: Имя Ален, возраст 10, профессия, призыватель, уровень 34, физическая сила 865 плюс 400. магическая сила 1340. Атака 472 плюс 400. Выносливость 472 плюс 600. Ловкость 883 плюс 600. Интеллект 1350. Удача 883. Навыки. Призыв 5. Создание 5. Синтез 5. Усиление 5. Расширение 4. Хранение, связь, удаление, фехтование 3. Метание 3. Опыт 1 490 410 из 7 миллионов. Уровни навыков. Призыв 5. Создание 5. Синтез 5. Усиление 5. Опыт навыков. Создание 1256 из 10 миллионов. Синтез 1820 из 10 миллионов. Усиление. 2 миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят из десяти миллионов. Возможность создания призванных существ. Гады. ДЕФГАЖ. -E Звери. ДЕФГАЖ. -E Птицы. ДЕФГ. -E Растения. ДЕФ. -E Камни. ДЕ. -E. рыбы Д. Уже призвана. Гады 30Д. Звери 30D. Птицы, растения, камни, рыбы не призваны. Алину исполнилось 10 лет, и подавление статов наконец исчезло. Ну, по крайней мере, статус теперь куда удобнее просматривать. Это уж точно. В отличие от последних двух матчей, теперь он изменил свой билд с намерением победить. Больше никаких растений. Всех самонов, что охотились за городом, он также отозвал. «Спасибо, — Спасибо. — А? Михай его вдруг поблагодарил. Похоже, за то, что он действительно всерьез отнесся к поединку. И с такими словами Михай вытащил свой меч. — Итак, господин Михай, Ален, вы готовы? Стоя между ними, командир еще раз осмотрел двоих и проверил их готовность. Оба кивнули. «В таком случае, начинайте». В тот самый миг Ален, чья скорость уже превысила 1400, мгновенно сократил дистанцию. Он хотел закончить все в одно мгновение. Выражение на лице Михая на секунду изменилось. Но он все-таки принял удар Алина. «Принял? Нет, это движение?» «Да, скорость на моей стороне». По одному движению Михая он понял, что был быстрее. Так начался натиск Алина. Но у Михая не было на лице каких-либо особо напряженных эмоций, пока он принимал удары Алина. Он принимал их очень вежливо, прямо как в классе на уроке. На стороне Алина была скорость, на стороне Михая — сила. Каждый раз, когда их клинки сталкивались, Алина отталкивали но тот возобновлял атаку под другим углом. Барон выглядел странно, наблюдая за поединком между двумя мальчиками. Баронесса Томас и Сесиль тоже смотрели на все с крайним удивлением. «М -м, парирует. Как-то читает движение моего меча. Это из-за того, что у меня уровень фехтования слишком низкий. Теперь на примере Михая он понял кое-что новое о навыках. Даже если ты быстрее, разницу можно обнулить за счет разницы в уровне фехтования. Статты, это еще не все. Ален сблизился быстро, но Михай с полуоборотом все равно сумел контратаковать. Прямо как если бы он ожидал какого-то невероятного, простого и однообразного движения. И Ален просто сам собственной скоростью сблизил горло с клинком Михая. Достаточно. Командир объявил о завершении матча. Победа за Михаем. Ммм, проиграл. Скорость, казалось, была за мной, но даже коснуться его не смог. Так это и есть разница в уровне навыков? Хм, еще скорость немного поднять? Нет, я и так в плане силы значительно проигрывал. Еще больше уменьши атаку, и он меня просто сметет, как кутенка. Черт! Разница в навыках может обнулять разницу в статах. В таком случае можно ли? Нет, фехтование уменьшит вероятность попадания. Так же, как рыбы. Но вероятность моего попадания все равно... Невероятно, как и ожидалось от слуги Сесиль. У Михая, кажется, тоже сбилось дыхание. Благодарю вас. А, рукопожатия не будет? После двух прошлых поединков он уже приготовился к рукопожатию, но, похоже, не в этот раз. Михай вернулся в дом вместе с наблюдавшей за всеми семьей барона. Затем наступил вечер. Ален служил официантом. Но Ален все-таки вправду силен. Баронесса теперь осыпала его комплиментами, которые не было времени озвучить после матча. Благодарю вас! но по сравнению с господином Михаем мне еще расти и расти, а то, да братика тебе еще как до луны, с завтрашнего же дня начинай заниматься фехтованием. У сесель была улыбка, что у чеширского кота, прям от уха и до уха, и ее любимый братик вернулся наконец, и в то же время она была и рада, что ее слуга тоже оказался сильным. «Конечно, я буду получать несколько уроков от господина Михая, когда он посчитает, что у него есть время». Ответив на слова Сесиль, он слегка поклонился в сторону ее брата. «Это все, конечно, хорошо, но... Сесиль...» Михай повернулся к Сесиль. «А? В течение следующих трех лет я буду состоять на королевской службе». «А?» Сесиль застыла в шоке. «Извини, что раньше не сказал». Никогда когда... завтра?» Еще один шок, но в этот раз она уже была не в состоянии что-либо сказать. «Не волнуйся, я буду присылать письма, как только смогу, хорошо?» Но закостенелая Сесель, казалось, не могла расслышать слова Михая. «Завтра же отправиться на службу королевской семье?» «Хм, что там говорил Викант Карнел по этому поводу?» Если Ален правильно помнит, как он был рад, что его ребенок оказался бестоланным. Тогда Ален еще подумал, что после окончания академии, может, какую-то хлопотную работу им навязывают. И, похоже, так и есть. Три года службы вдали от дома. Следующее утро, пока Ален завтракал в столовой для слуг, туда вошел дворецкий. В 9 часов Михай отправится на службу. Поэтому все слуги должны собраться к этому времени у входа. Ален спросил у наставника, что они там должны делать, но тот тоже не знал. И думая по дороге, что это за новинка, когда даже слуга с двенадцатилетним стажем о ней ничего не знал, он направился к комнате Сесили. Михай отправляется в 9, но до этого восемь у него по расписанию еще забота о комнате маленького ястреба. Пока он убирал, Сесиль в углу вяло переодевалась. Похоже, она до сих пор подавлена. Для десятилетней девочки три года — это буквально половина жизни. Михай, кажется, тоже говорил, что служба королевской семьи не похожа на академию. Там каникулы не предусмотрены. Поэтому сообщаться будут только письмами. Все слуги собрались у входной двери. Большие двухстворчатые двери были распахнуты, и перед ними уже стоял конный экипаж. Слуги выстроились две линии, окружая путь от самой лестницы на второй этаж и до входной двери. Ален также стоял среди них, на месте слуги наинизшего ранга, то есть как раз у двери. Послышались звуки металла. Доспехи надел То есть это он в таком виде будет служить королевской семье? В доспехах и с мечом на поясе. Михай спускался по лестнице. Позади него также медленно спускалась вся семья барона. Лицо Сесиль видно не было. Слишком сильно опустила голову, и волосы не пропускали утренний свет. Спустившись по лестнице и дождавшись остальных, Михай потрепал ее по опущенной голове. Я буду ждать вашего возвращения. Да, увидимся, Сесиль. С такими словами Михай направился к входной двери. Пока-пока. Стоп! Э -э...» Ему было показалось, что тот ко входу уже направился. Но вместо этого Михай подошел прямо к Алину. Гадая, в чем может быть тут дело, он молча ожидал, пока тот приблизится. И Михай его обнял, а? «Аллен, вверяюся, силь тебе. Защити ее. Прошу». «Да». Ален от удивления едва мысли связать мог. Отпустив, наконец, его, Михай сделал несколько шагов и подошел к карете, так и не обернувшись больше назад ни разу. «Я исполню обязанности дома Гранвер». Раздалось из-за его спины, и он сел в карету оставив своего отца стоять рядом с экипажем. Только что дрожал. Когда Михай его обнимал, из-за всех этих доспехов было не совсем понятно. Но Алину все же показалось, что он ощутил дрожь. Так Михай снова покинул отчий дом, на этот раз отправившись на службу королю.